Глава 4. Вот что можно подарить целому баронету со своим замком в знак признательности. Правильно, ничего. Поэтому я купил только две бутылки коллекционного французского вина сорта Бордо с провинции Омедок в деревянном футляре. Транспортная железнодорожная сеть в Англии была довольно развита. Мы с капитаном через город Суинден отправились в графство Глостер. Город Глостер раскинулся на западном берегу реки Северн. Глостерский кафедральный собор в маленьком городке вызвал у меня уважение своими размерами и неплохой архитектурой. Жилые здания в городе в основном в 2 и 3 этаже. Внешние фасады этих зданий часто имеют окраску зебры почему-то. В город можно добраться и на небольшой шхуне, где в порту стоят огромные склады-элеваторы в 5-6 этажей. Они резко выделяются своими размерами над жилыми домами англичан. В городе взяли кэп и поехали в поместье Коули. Само поместье находилось недалеко и в небольшой низине. Старинный замок, окружённый лугами с небольшими участками леса вокруг. Серо-коричневое здание замка довольно старое и какое-то несуразное и неуютное. Стены с кучей башен, узких переходов и искривлённых стен. Что именно хотели изобразить хозяева и архитекторы, для меня так и осталось загадкой. Для обороны он тоже не подходит, для простой жизни тоже явно некомфортный. Тридцатилетний баронет встретил нас довольно прохладно, особенно меня. Сощурив серые глаза, впился в меня своим взглядом, воинственно выставив вперёд чёрную бороду с усами, но сохраняя при этом невозмутимое выражение на лице. позволил встретиться и с тетей. Наконец-то я встретился с тетей Аспасией и шестилетней кузиной Александрой. Тридцатилетняя Аспасия, и так не блиставшая красотой, совсем как-то поникла. Жизнь в этом захолустье ее явно угнетала, да еще и на содержании баронета. От королевского лоска ничего не осталось, кроме названия. Она очень обрадовалась мне, Меня она уже никогда не ожидала увидеть в живых. Спасибо ей огромное, что она рассылала письма с просьбой о моём освобождении, которые всё же подействовали. Сакис тут же вылез из меня, подхватив управление телом, чему я не особо и сопротивлялся. Всё-таки мы научились постепенно ладить друг с другом и даже советоваться. Это больше походило на какую-то шизофрению, но на это я плюнул и махнул рукой. А кто сейчас нормальный? Большие, черные и выразительные глаза о Спасии по мере моего рассказа и предложения все больше разгорались. В них стал появляться образ жажды деятельности и жизни. Так что мой общий план, сейчас я не вдавался в конкретику, переехать в Париж и открыть дорогой магазин с дорогими товарами был встречен благосклонно. Но у меня почти нет денег, сказала Аспаси. Ничего, у меня немного есть, а потом есть контракт на грузовые перевозки. Так что собирайся. Завтра выезжаем в Портсмут. Там сейчас происходила распродажа грузовых судов. Там же стоит и часть военного флота Великобритании. Во время войны порт обычно закрывают. Как встретили, так и разместили, в какой-то захолустной комнате. Ужины ли вечером во дворе замка, где подали мясо с бобами и несколько видов соусов. Ну, и чай, само собой. Разговор особо не получился, хотя я и был вежливым. Джеймс явно был очень недоволен решением о Спасии уехать со мной, но поделать ничего не мог. Утром отвез нас на железнодорожный вокзал. Никаких положительных эмоций пребывания и прием у Хорлика у меня не вызвало, так что мы расстались довольно прохладно. Но я долго и сердечно благодарил его за заботу об Оспасии и Александре. Вот уж кому было весело так это моей Сакиса, чёрт совсем запутался племянницей Александре. Она буквально не отходила от меня, заставляя меня уделять много внимания маленькой крохе. Единственная служанка гречанка, которая только и осталась у Оспасии по имени Ирис, тоже уезжала с нами. Она постоянно переживала, когда Александра залазила ко мне на колени и не хотела ни за что слезать. Город Портсмут встретил нас с неимоверным движением туда-сюда его жителей. Не успели выйти на перрон, как мимо нас проехала колонна груженных и чадящих пара грузовиков Стэнли Стиммер. Я их проводил заинтересованным взглядом. Надо будет узнать о них побольше. Очень уж интересные экземпляры. снял два хороших номера в гостинице у порта оставила с пассией Александру и Ирис в номере гостиницы Премьер Импорт Солинд Ист кёте на развлечения которых она была так долго лишена оставил 100 фунтов но предупредил чтобы ничего из вещей не покупала обновит гардероб уже в Париже а то и так много резного барахла таскать приходится Сразу отправились по делам с капитаном Адаевским, которого теперь звали Пьер Ришар. Но не мог я себе отказать в таком удовольствии, когда был выбор любого имени. Направились мы в представительство фирмы Hartelpul Setonia Co Ltd. В прошлом году эта фирма обанкротилась, и сейчас происходила распродажа судов. За 3 дня мы вместе всё осмотрели и выбрали судно вместимостью 3087 бруттон. Оно имело длину 104 м, ширину 14 м и осадку 6 м. Паровая машина тройного расширения мощностью 2200 лошадиных сил обеспечивала судну скорость хода в 11,5 узлов. А вот с сокращённым экипажем договориться не удалось. Англичане согласились перегнать судно только до Легавра. Сволочи такие. Ну и пошли они нафиг. Экипаж у меня тогда и судно ничего не вынесет во французском порту, кроме своей личной одежды, раз они такие гады. Пароход после яростного торга обошелся мне в 27 тысяч фунтов стерлингов. Но я выразил желание его доукомплектовать и поставить более мощную и современную радиостанцию. А старую припрячем, в СССР пойдет на ура. Докомплектация судна вместе с полным бункером угля вытащила еще 3000 фунтов из моего кармана. Уголь во Франции стоил намного дороже, поэтому я решил произвести бункеровку тут. Пока капитан составлял обстоятельные документы на имущество на судно и документы купли-продажи, я потом проверю и подпишу. Все же я небольшой специалист в этом деле. Возможно, проконсультируюсь и с адвокатами по таким делам. Я занялся другими своими делами». Нашел транспортную компанию, обслуживающую порт, и купил через нее два новых пара грузовика фирмы Sentinel Wagon Works LTD. Для Sentinel'ов характерны верхнее и нижнее расположения паровых машин относительно котла. При верхнем расположении парогенератор подавал горячий пар непосредственно в камеру двигателя, который был связан с мостами системой карданных валов. При нижнем расположении парового двигателя, то есть на шасси. Котел разогревал воду и подавал пар в двигатель по трубкам, что гарантировало потерю температуры. Наличие цепной передачи от маховика паровой машины на карданы было типичным для обоих типов. Для жарких стран, таких как Индия, выпускали паровые грузовики с нижним разделённым расположением котла и двигателя. Для стран с холодными зимами с верхним совмещённым типом. Один грузовик я купил с карданной передачей, другой с цепной. Очень надеюсь, что сделают такие грузовики в СССР быстрее. Всё же грузоподъёмность в 6 тонн это сейчас немало. А главное вовремя. Их в контейнерах вместе с инструментами и ключами по сборке и обслуживанию грузовиков доставят в порт в течение 3-4 дней. Нашёл и заказал двухместный биплан ДХ-60. который 60-сильным двигателем «Цирус» продавали всем желающим. Больше всего меня поразила низкая стоимость в 600 английских фунтов. Предложили двигатель «Джипси» на 100 лошадок, от которого я тоже не отказался. Заказал и других разных запчастей для двигателей и много инструментов. Это уже со срочной доставкой обошлось мне в 1350 фунтов. Надеюсь, что Поликарпов хорошо рассмотрит самолётик И сделает У-2 немного лучше. А то первые выпуски его самолетов были вообще ни в какие ворота. Да и лучше этот биплан-мотылёк. Такое он получил название. И экономичнее, чем У-2. Забежал в магазины охоты и рыбалки, потом и в другие. Благо, Портсмут богатый город, и торговля тут идёт очень хорошо. Чего тут в магазинах только не было. Накупил разного снаряжения и специальной одежды. К своему изумлению, увидел несколько вариантов карманных жидкостных грелок. Принцип их действия был прост: каталитическое беспламенное окисление спирта или бензина. Катализатором во всех случаях служила платина. Японская грелка выглядела как портсигар, внутри которого были резервуар, набитый ватой и платиновая прокладка. В корпусе были просверлены отверстия для подачи воздуха к катализатору и отвода газообразных продуктов горения. Для запуска грелки в резервуар заливался спирт, который впитывался в вату. Английская модель работала на специально очищенном бензине. Прикупил и ту, и другую модель, и бутыля очищенного бензина. В свой номер отеля я ввалился, таща на себе огромную военную американскую сумку на молнии, полностью забитую разными покупками. Вторую нёс слуга с отеля. Жадность до нужных и не очень вещей Разыгралось у меня в магазинах не на шутку. И это не считая кое-каких заказов, которые доставят уже потом на корабль. В Англии сейчас с приличного магазина, который удостоверится в платёжеспособности клиента, можно сделать любой заказ. Вот этим я и воспользовался. Понадобилось ещё несколько дней, чтобы уладить все формальности, и я стал обладателем собственного парохода. Не особо он мне и нравился. Но это лучшее, что сейчас я себе мог позволить. Что особо меня не устраивало, так это небольшая скорость, большая осадка и угольная силовая установка. После яростного спора с самим собой в лице Сакиса, назвал пароход "Огни Смирны". Как не убеждал Сакиса не провоцировать таким названием бесполезно. Но зато я добился, что следующий пароход называю я. Будет "Одиссеем". И вот через 12 дней после приезда в Портсмут мы идём в Легавр, забрав все мои покупки. Я выбрал себе самую лучшую двухкомнатную каюту, но временно там сейчас находились Спасие, Александра и Ирис. Пароход был намного комфортнее шхуны Ангелики, но всё равно меня не устраивал. Капитан Адаевский постоянно находился с английским капитаном Гиллом, изучая пароход. Я же сейчас стоял на мостике со вторым штурманом и матросом, вдыхая морской воздух, где мне было легче. Головные боли время от времени все так же посещали меня, напоминая, что времени мне отпущено не так и много. Тебе не страшно?» Кутаясь в легкий плащ, появилась на мостике тетя. «Не боятся только дураки. Приедем в Париж, начинай искать гвардейцев мужа, которых при нем и тебе не было». и которые потом от тебя не отвернулись. Нам понадобится хорошая охрана, и много. Возьмём, наверное, и русских казачьих пластунов. Нужны и наши военные моряки, кто остался верен трону и кого выгнала революция из Греции. Я уже заметила твою любовь к русским. В чём причина? Они такие же изгойы, как и мы. Предавать им нас будет просто невыгодно. Я так думаю. Я бы и некоторых немецких штурмовиков взял, но во Франции к немцам слишком плохое отношение. Хотя Карла и ещё некоторых я приглашу на свой корабль, если согласятся. Блин, заметила, надо быть осторожнее. Надеюсь, ты не собираешься участвовать в военных авантюрах. Нет, тётя, не беспокойся. Вот только от трудов правильных не построишь палат каменных. Так что риск у меня будет всегда. А ты изменился. Хоть и помню я тебя, когда ты был ещё маленьким. Война слишком сильно прошлась по нашей семье. Мы остались только вдвоём и оба стали нищими. Помни об этом, когда тебя будут заставлять меня предать. Если у тебя не будет выхода, соглашайся, но потом всё честно расскажешь мне. И ни в коем случае не бери к себе того, кто тебя уже разпредал. Но а то, когда тебе пришлось тяжело, так они все, кроме Ири, тебя бросили, ублюдки. За 12 часов, чтобы не насиловать машину парахода, мы с сокращённым экипажем дошли до Франции и встали на дальний рейд Ле Гавра. После быстрой таможни, которая убедилась, что мы пришли поржаньком и ничего не продавать, не покупать не будем, я вызвал дежурный катер. К великому неудовольствию команды, я всех за два раза сплавил на берег. тщательно с капитаном проверяя багаж и изымая часть судовых вещей, прихватизированных командой. Но всё в рамках закона, и особо я не наглел. Но вот то, что на судне явно остались ещё и тайники, это я понял по кислым рожам экипажа. Дам Никольскому с Самиром задание их найти. Пьер, общаемся мы только на французском. Так мы сразу после получения его документов договорились. Сейчас едем на берег. Я забираю Франсуа с остальными и нашими вещами и возвращаюсь на судно. А ты займись частичным поиском команды. Нам пока нужны второй штурман, хорошо знающий местные воды от Португалии до Норвегии. Потом поищи медика, механика, электрика, пару матросов и пару кочегаров. Кока с помощником стёрдом. Всех прогони проверкой через медика насчёт алкоголизма и употребления наркотиков. Наркоманы мне на судне не нужны. Ясно? Всех, кого поймаю на употреблении, выброшу за борт, так и передай нанимаемым морякам. Многие наркотики сейчас свободно продавались в аптеках, которые я посетил в порту Смутия для пополнения судового лазарета. Но хитрые англичане, в отличие от других, выдавали их строго по рецепту врача. Большинство наркотиков считались обычным анестетиком и стимулятором, особенно кокаин. Честно говоря, я не сразу это и осознал, и обратил на эту проблему внимание. А когда понял, ужаснулся действительности. Хорошо хоть Никольский с Удаевским ничего такого не употребляли. Так вы же говорили, что будет русский экипаж. Будет, но он только временно. 2-3 рейса, хотя ещё точно я не знаю. Да и придётся его ещё сюда из Бельгии привезти. Так, может, лучше тогда перегонную команду набрать до Зебрюге? Пока нет, но я подумаю. Сейчас мне надо в Париж на несколько дней уехать, а по приезду решим. Да, действительно, интернационал. Внимательно рассматриваю стоящие передо мной на палубе предложенные кандидатуры через пару дней. Штурман Олов, здоровенный датчанин, механик и электрик, французы Медик тоже француз, но с еврейской внешностью. Матросы фламандцы, кочегары бельгийцы, кок испанец, его помощник мавр. Это наиболее подходящих кандидатуры, которые согласились заключить контракт, говорит Пьер. Слушайте внимательно и не говорите потом, что не слышали. Все вы на временном контракте. Экипаж будет многонациональным. Чтобы никаких ссор и драк на судне не было. Иначе спешу в первом же порту. Возникли вопросы обращайтесь. Любая просьба или жалоба будет рассматриваться самым внимательным образом. На судно вводится сухой закон, кроме стакана красного или белого вина на обед. Кто будет пойман с наркотиками выброшу за борт. После пары рейсов решу, кого оставить на постоянной основе с увеличением жалования. Произношу перед ними речь: И распускаю новобранцев устраиваться в отведённых им каютах. Осваивайся в роли капитана, а я поехал и пошёл к дожидающемуся меня катеру. В Париже развили бурную деятельность по поиску жилья для спаси, регистрации моей торгово-транспортной компании и поиска прислуги. После тщательных поисков понял, что ничего, что меня и тётю устраивало, мы не найдём. Зато после небольшой взятки в 100 фунтов Приобрели хороший пустой участок около Булонского леса на берегу реки Сены. Участок размером вышел чуть более трех гектаров. За него я выложил 20 тысяч английских фунтов. Как нас просветили, эта территория войдет в состав города только через 2-3 года, если все будет по плану. Земля на окраине Парижа, хоть и не входящая в черту города, была ужасно дорогая. На снижение цены сыграл и наш династический статус. власти Франции сейчас были очень обеспокоены выездом богатых и знаменитых из страны в Америку и в свои колонии, переводом их капиталов в связи с кризисом в стране. Возможно, обычным гражданам такой участок и не продали бы, или намного дороже. А тут, в надежде на привлечение в страну пусть нищего и маленького, но всё же династического рода, вот и продали земельный участок Также договорились со знаменитым архитектором Пьером Жанере о строительстве дома с пристройками, забором, маленькой пристанью и участком дороги под ключ. Будет там и место, где можно и на лошади совершить небольшую прогулку. В общем, будет все, что соответствует статусу моей тети. Составили договор с архитектором, по которому я уплатил аванс в сумме трех тысяч фунтов. Потом мне еще придется заплатить 12 17000 фунтов. Пока точно архитектор сказать не мог. Зато небольшая вилла должна получиться отличная. Помня, что Париж будет захвачен и частично разрушен, вкладываться в слишком хорошее здание я посчитал не целесообразным. А лет через 10 мы её продадим. А может и нет. Посмотрим, как пойдут мои дела. При проектировании виллы я выдвинул несколько условий. Одно из них Это не опускаться в ультрамодный безликий модернизм, а больше придерживаться греческой классики. Сейчас мне пришлось снять тете целый этаж трехэтажного дома на полгода с условием продления аренды, если нам это будет нужно. Увы, но за это тоже пришлось заплатить и немало. И это с учетом того, что я расплачивался английскими фунтами, которых брали лучше, чем потихоньку девальвирующие франки. Пришлось и открыть счёт в банке Франции на 5000 фунтов на спасию Манос. Тётя тут же окунулась в светскую жизнь Парижа, восстанавливая связи и подбирая ещё несколько слуг. Софью Никольскую я прикрепил к ней в качестве компаньонки, чему тётя не возражала. Скорее всего, Софья потом будет работать в магазине. Также я поставил задачу тёте найти подходящее здание для магазина в 2-3 этажа. и желательно с выкупом. Объяснил более конкретно, чем будем торговать и как. Сначала это ее напугало, но потом ничего. А когда я сказал, что не исключаю ошибки, особенно первое время, успокоилась. Главное подобрать надежный и умелый персонал, никому не давать в долг просто так. Наркоманов и алкоголиков ни в коем случае не бери на работу. Поищи хорошего доктора для работы на постоянной основе у тебя. «Всех проверять и постоянно», – напутствовал я ее. «Время на все это ей понадобится много, а я пока успею сходить в Россию. Наконец дела из сумбурных метаний перешли в нормальную деловую обстановку, и я решил навестить советское посольство. Я хотел бы видеть господина Беседовского Григория Зиновьевича. Обращаюсь к клерку по-французски в советском посольстве на улице Гринель».